День Алии начинался со смены караула во дворце под ее окнами. Сегодня она увидела там смятение, услышала многоголосый неразборчивый гул. Картина прояснилась, когда она разглядела узника, которого привела охрана. Это был панигерист Корба. Она проделала утренний туалет, изредка подходя к окну и разглядывая Корбу. Она пыталась вспомнить его, как грубого, бородатого, командира третьей волны в битве под Аракином. Это ей не удавалось. Корба стал теперь круглым толстяком, одетым в дорогой костюм из парадского шелка. Видны были тщательно отглаженные бриджи и нижние платье. Все в золоте и драгоценностях. Пурпурный пояс опоясывал талию. Рукава, просовывающиеся в специальные прорези верхнего платья, не спадали вниз пышными складками темно-зеленого и черного бархата. Несколько наибов вышли взглянуть на обращение со Свободным. Их появление вызвало шум, так как Корба начал кричать, что он невиновен. Аля всматривалась в лица Свободных, пытаясь вспомнить, какими они были раньше. Настоящие заслоняло прошлое. Все они стали гедонистами, позволявшими себе удовольствие, какие обычный человек даже не мог бы себе представить. Она видела, что их беспокойные взгляды часто останавливаются на дверях зала, где должен был происходить совет. Они думали о слепом, но видящем Муад-Дибе, о новом проявлении его чудесной силы. По их закону слепой – должен быть оставлен в пустыне, где свою воду он отдаст Шаихулуду. Но безглазый Муат-Дип видел. Им не нравилось здание, они чувствовали себя в нем, как в ловушке. Да им пещеру в скале, там они вздохнут свободно. Но не здесь, где их ждет новый Муат-Дип. Собираясь идти на совет, Алия заметила на столе письмо, последнее письмо от матери. Несмотря на особое уважение, которым пользовался Киладан как место рождения пола, леди Джессика подчеркивала свое нежелание превращать планету в место паломничества. «Несомненно, мой сын – эпохальная фигура в истории», – писала она. «Но это не повод для вторжения толпы». Олег коснулась письма, испытывая странное чувство взаимного контакта. Эту бумагу держала в руках ее мать. Такое архаическое изобретение, как переписка, содержит в себе нечто глубоко личное. Письмо не может заменить ни один другой текст. Написанное на боевом языке от Рейдиса в письмо Джессики представляло собой почти непроницаемое средство сохранения тайны переписки. Мысль о матери, как всегда, вызвало у Алии внутреннюю расплывчатость. Спайсовое изменение, смешавшее души матери и дочери, заставляло ее иногда думать о поле, как о сыне, которому она дала жизнь. Это же единство представляло ей собственного отца, как возлюбленного. Призрачные тени, люди, вероятности беспорядочно метались в ее сознании. Попутив в комнату, где ее ждала охрана из Амазонок, Аля перечитала письмо. «Вы породили гибельный парадокс», – писала леди Джессика. «Правительство не может быть религиозным и в то же время деспотичным. Религиозный опыт требует самопроизвольности. Закон же исключает ее. Вы не умеете управлять, не опираясь на закон, и ваши законы постепенно вытесняют мораль, совесть и даже религию. Я предвижу день, когда место веры займут ее символы, и на смену молитве придет ритуал. А между тем правительство есть интеллектуальный механизм, подверженный сомнениям, ищущий ответа на вечные вопросы бытия. Аромат спайсового кофе встретил Алию в приемной. Четыре амазонки в зеленых мундирах вскочили – при ее появлении и пошли за ней чеканя шаг. У них были лица, посвященных, не знающих страха. Они излучали особую, присущую только свободным, ярость. Они могли бы убить, не испытывая жалости или чувства вины. «В этом я не похожа на них», – подумала Алия. «На имени Атрейдисов достаточно грязи и без того». Ее появлению предшествовали выкрики. Когда она вошла в нижний зал, ожидавший тампаж бросился вызывать полную охрану. Угрюмый зал без окон тянулся вдаль, освещаемый лишь несколькими глоуглобами. В дальнем конце зала неожиданно распахнулись парадные двери, пропустив столб дневного света. Оттуда показались охранники, окружавшие корбу. «Где Стилгар?» — спросила Алия. «Он уже на месте», — ответила одна из амазонок.